Глава 149. Судьбой предписанные браки Через неделю я женился. Все произошло так быстро. Я принял свое решение, Рауль свое. В великолепных садах Елисейского дворца, любезно предоставленного президентом Люсендером, мы отпраздновали двойное свадебное торжество в присутствии сливок политического общества и шоу-бизнеса, собравшихся на церемонию. В болтавшемся на плечах черном смокинге Рауль больше, чем когда-либо напоминал хищную птицу, поймавшую добычу, Стефанию, маленькую курочку, кудахтавшую в его руках и одетую в мини-юбку, совершенно не скрывавшую ее формы. Меня же душил слишком тесный черно-синий фраг, взятый на прокат. Женщина моей судьбы нарядилась в длинное платье со шлейфом. Роза сияла от радости. Позади нее Амандина старалась выглядеть невозмутимой. Все произошло так быстро. Поздравляем, поздравляем. Мы с Розой и Рауль со Стефанией без конца пожимали руки поздравлявших. Конечно, в свидетели я выбрал Рауля и Амандину, моих товарищей, с самого первого дня. Кроме того, я был очень обязан Амандине. Потребовалось услышать от нее страстное признание, чтобы я понял, что ошибся выбирая предмет воздыхания, я понял, как был слеп женщину, назначенную мне судьбой, звали Розой.